589 ноябрь 28. Сосна. Время является необычайной сложностью условий. Не будет утешения ни в чем, пока не восстановится. Конечной победы никто не отнимет. Но кто же говорит, что надо останется легко? Легко ничто не достигается. С трудностями надо примириться. И крест свой безропотно взять. Нести его все равно приходится независимо от желаний или нежеланий. Лучше делать это без напрасных сетваний. Они не нужны и не помогут. Спокойно и молча, замолкнув внутренне, тяжкую полосу надо пройти. Пройти все равно придется. Не лучше ли сделать это достойно? Многие полагают смысл жизни самой в фильме ее. Но смысл не в ней но в цели конечной. Вся жизнь корабля приспособлена и утверждена для того лишь, чтобы гавань достигнуть. Бесцельное блуждание по морю было бы нелепо, но люди продолжают смысл ее находить в делах дня, конечного смысла решенных. Получается неуравновесие и бесплодные попытки ухватить за гребешки волн и удержать приходящих. Пока центр средоточия, упоры и силы не обретен, и не утвержден внутри, жизни в истинном значении этого слова быть не может. Утверждающийся на мне основание жизни в себе утверждает. Победен путь утвердившихся и шаток, полагающих его в чем-то внешнем. Надо добиться того, чтобы настроение, то есть настроенность арфы духа, не зависело ни от чего, происходящего вне микрокосма, и не ничем внешним, было бы явлением самодавляющим. Человек или управляет сам собой, или управляется извне, и людьми, и обстоятельствами. Пусть вовне жизнь течет, как ей вздумается. От многих причин зависит этот поток, но жизнь внутри регулируется волей, и от нее зависит не превратиться в марионетку или флюгер для внешних воздействий. В спокойствии есть утверждение и победа индивидуального центра сознания над энергиями плотного мира. Явите спокойствие среди волн беспокойных житейских. Если встретить волну гранитной скале подобно, разлетится она в мелкие брызги, разбившая твердость и недвижность камня. Но в щепо разлететься постройка негодная будет унесена в море. Великую ценность спокойствия надо понять и поняв утвердить, чего бы это ни стоило. Лучше потерять все, спокойствие сохранив, чем сохранить все себя, растеряв. Все внутри человека. Все внутренним огнем определяется. Камень основания утвердим в себе прочно.